Глава 19. Сестий выступает против иудеев и осаждает Иерусалим, но против всякого ожидания отступает от города. То, что он испытывает со стороны иудеев во время своего отступления. Первое. Так как гал не замечал больше в Галилее никаких волнений, то он возвратился со своим войском в Кесарию. Сестий же двинулся со всеми своими соединенными силами в Антипатриду. Когда ему здесь было доложено, что в Афековой башне собралось внушительное число вооруженных иудеев, он отрядил туда часть войска для нападения. Но один страх перед неприятелем рассеял иудеев прежде, чем дело дошло до столкновения. По прибытии на место римляне сожгли пустой лагерь и близлежащие деревни. Из антипатриды Цестий двинулся вперед в Лидду, но нашел город, покинутым его обитателями, так как по случаю праздника Кущей все население устремилось в Иерусалим. Только 50 человек усмотрено было на месте. Они были убиты, и город предан огню. Оттуда он пошел дальше через Бет-Хорон и у Гаваона на расстоянии 50 стадий от Иерусалима разбил свой лагерь. Второе. Как только иудеи увидели, что театр войны приближается к столице, они приостановили празднование и взялись за оружие. Упорствуя в своей надежде на свою многочисленность, они с воинственными кликами бросились беспорядочными толпами в битву, невзирая на седьмой день, который как день отдыха и покоя они всегда соблюдали наистрожайшим образом. Воинственная ярость, заглушившая в них чувство религиозности, была также причиной того, что они выиграли сражение. С такой неудержимой быстротой они ринулись на римлян, что прорвали их замкнутые ряды и, убивая направо и налево, протеснились сквозь них. Вся армия Цестия погибла бы тогда, если бы конницы и свежая еще часть пехоты не поспешили бы на помощь той части войска, которая удерживала еще поле сражения. Римлян пало 515, а именно 400 пеших, а остальное всадников. Иудеи же потеряли лишь 22 человека. Храбрее всех среди них оказались родственники Адиабенского царя Монобаза, Монобаз и Кенедай. За ними Нигер из Переи и Вавилонянин Сила, служивший прежде в рядах Агриппы, но перешедший к иудеям. Отбитые, однако, с фронта иудеи потянулись обратно в город, между тем, как Симон, сын Гиоры, при отступлении риблин в бет напал на них с тыла, разбил значительную часть их ариргарда и отнял у них множество вьючных животных, с которыми вступил в город. В продолжении трех дней, в которые Цести оставался еще в этой местности, иудеи заняли возвышенности и расставили караулы у проходов. Из этого ясно можно было понять, что при дальнейшем движении римлян они не останутся праздными. Третье. Агриппа видел опасность, в которой продолжали оставаться и теперь римляне, так как окружавшие их горы были покрыты бесчисленным неприятелем, и решил поэтому начать переговоры с иудеями в надежде или всех отклонить от войны, или, по крайней мере, людей, не солидарных с войной, побудить отпасть от их противников. Он послал поэтому тех из своих приближенных, которые пользовались у иудеев наибольшим почетом – Баркея и Феба с обещанием дружбы Цестия и полного прощения со стороны римлян за все совершившееся, если только они положат оружие и перейдут на его сторону. Но мятежники, опасаясь, чтобы народ, соблазнившись этими обещаниями, не перешел к гриппе решили убить послов. И действительно, Феба, они умертвели, прежде чем он мог обратиться к народу. баркеи они не успели убить. Раненый он спасся бегством. Тех же из народа, которые громко вознегодовали против произошедшего, они камнями и кнутами загнали обратно в город. Четвертое. В этом раздоре, возникшем в среде самих иудеев, Цестий усмотрел благоприятный момент для нападения. Он бросился на них со всей своей армией, вынудил их к отступлению и преследовал до Иерусалима. Разбив свой стан на так называемом «скопе» в семи стадиях от города, он три дня не подступал к городу, выжидая, быть может, примирительного шага со стороны его жителей, а только приказал солдатам делать набеги на окрест лежавшие деревни и собрать сисные припасы. На четвертый же день, 30-го и он выстроил войско в боевой порядок и повел его на город. Народ был охраняем мятежниками. Эти же последние, устрашившись стройной организации римлян, покинули наружные предмести города и ушли во внутренний город и в храм. Цестий занял покинутую местность и превратил в пепел бицету новый город и так называвшийся «дровяной рынок». Вслед затем он подступил к Верхнему городу и расположился лагерем против царского дворца. Если бы ему заблагорассудилось в ту же минуту штурмовать стены, он сейчас же овладел бы городом и положил бы конец войне. Новый начальник тирании Приск и большинство начальников конницы были подкуплены Флором, и они отклонили его от этого плана. В этом кроется причина того, что война затянулась на такое продолжительное время и сделалась столь ужасной и гибельной для иудеев. Пятое. Между тем, многие почетные граждане по совету Анана, сына Ионафана, пригласили Цестия в город, обещая ему открыть ворота. Но с досады он уже ничего слышать не хотел об этом. К тому же он не вполне доверял им и продолжал медлить до тех пор, пока мятежники не узнали об измене. Они тогда сбросили со стены Анана и его людей и камнями разогнали их по домам. Сами же они разместились по башням и стали отстреливаться против тех, которые приступали к стене. Пять дней римляне делали попытки со всех сторон, не достигая никакого результата. Но на шестой день Цести сформировал сильный отряд отборных солдат, присоединил к ним и стрелков и сделал нападение на северную сторону храма. Иудеи защищались с высоты галерей и неоднократно отбивали атаку на стены, но вынуждены были все-таки отступить перед горячей стрельбой. Тогда римляне устроили так называемую черепаху, состоявшую в том, что передовые солдаты крепко упирали свои щиты в стены, следовавшие за ними упирали свои щиты в предыдущие и так далее. Стрелы, падавшие на этот навес, скользили по поверхности без всякого действия. Солдаты могли теперь совершенно спокойно подкопать стену и сделали уже приготовление к тому, чтобы поджечь храмовые ворота. Шестое. Страшная паника охватила теперь мятежников. Уже многие бежали из города, ожидая его покорения с минуты на минуту. Но народ, напротив, как раз в этот момент вновь воспрянул духом. Как только злонамеренные удалились, он приблизился к воротам с намерением открыть их и принять цести как благодетеля. Если бы он еще хоть немного продолжал осаду, он тотчас имел бы город в своей власти. Но я думаю, что по вине злых Бог уже тогда отвернулся от святыни и не судил по этому войне окончиться в тот день. Седьмое. Невзирая на отчаяние осужденных и настроение народа, Цестий вдруг велел солдатам отступить назад. Отказался от всякой надежды на успех, хотя он никакой неудачи не потерпел. И самым неожиданным образом покинул город. Его внезапное отступление возвратило смелость разбойникам, которые напали на Ариргард и убили массу всадников и пехоты. Ближайшую ночь Цестий провел в стане на Скопе, но на следующий день он двинулся дальше, сам как будто маня за собой неприятеля. Последний еще раз уничтожил задние войско в походе и одновременно с этим подстреливал его со стороны дороги. Ариргард не осмеливался стать против своих преследователей, так как он считал, что их необычайно много. Фланги также не были в состоянии отражать нападение, так как римляне были тяжело вооружены и опасались разорвать походную линию. Иудеи, напротив, как они хорошо видели, были легко вооружены и вели нападение с большим воодушевлением. Так они должны были терпеть больше потери, не будучи в состоянии причинить со своей стороны какой-либо вред неприятелю. Поражаемые на всем пути и приводимые каждый раз в смятение, они падали массами. В числе многочисленных убитых были предводитель шестого легиона Приск, трибун Лонгин и начальник одного из конных эскадронов Эмилий Юкунд. С большим трудом потеряв также большую часть своей поклажи, они достигли наконец своего прежнего лагеря Гаваона. Цести провел здесь в нерешительности два дня. Когда на третий день число неприятелей еще больше увеличилось и все кругом кишело иудеями, он осознал, что его медлительность послужила ему только во вред и что дальнейшее пребывание на месте только умножит еще более число его врагов. Восьмое. Чтобы ускорить бегство, он приказал уничтожить все, что может отягчать войско в пути. Были убиты поэтому мулы и вьючные животные, за исключением тех, которые носили орудия стрельбы и машины. Последние они сохранили на случай надобности, а главным образом для того, чтобы они не попались в руки иудеев и не были ими обращены против римлян. После этого они выступили в Бет-Хорон. На открытом поле иудеи их меньше беспокоили. Но каждый раз, когда им приходилось спускаться вниз по узким крутизнам, одна часть иудеев, быстро забегая вперед, загораживала им выход. Другая часть сзади гнала их в лощину, а главная масса, растягиваясь по отлогим сторонам дороги, обдавала войско градом стрел. Тяжело было пехоте, не знавшей, как обороняться, но в еще большей опасности находилась конница. Совершать спуск с сомкнутыми рядами не дозволяла ей беспрерывная стрельба, но вместе с тем непроходимые крутизны мешали им набрасываться на неприятеля. С другой же стороны дороги изъяли овраги и пропасти, в которые они падали при каждом неосторожном движении. Не имея таким образом возможности ни бежать, ни сопротивляться, они в своей нужде разражались громкими воплями и криками отчаяния. Им в ответ раздавались победные звуки, ликующие крики и призывы мщения иудеев. Немногого не доставало, чтобы они смяли всю армию Цестия. Но наступила ночь, и тогда римляне могли бежать в Бет-Хорон. Иудеи меж тем заняли все кругом и стали выжидать их выступления. Девятое. Отчаявшись в возможности открытого отступления, Цестий начал помышлять о тайном бегстве. С этой целью он избрал около 400 храбрейших солдат и расставил их вдоль шанцев с приказом водрузить на них полевые знаки лагерных караулов для того, чтобы заставить иудеев думать, что все войско находится еще в стане. Он же сам с остальным войском выступил в Тихомолку на 30 стадий вперед. На следующий день, когда иудеи увидели римский стан покинутым, они напали на тех 400, которые их обманули поспешно расстреляли их и пустились в погоню за цестием. Но последний в продолжении ночи выиграл довольно большое расстояние, а днем ускорил бегство до того, что солдаты в страхе и смятении оставили в дороге осадные и метательные машины, равно как и большую часть других орудий, которые достались иудеям и впоследствии употреблялись против их первоначальных обладателей. Иудеи гнали за римлянами до антипатриды, но так как не застали уже их здесь, то возвратились назад, взяли с собой машины, ограбили трупы, собрали покинутую римлянами добычу и с победными песнями вступили в столицу. Сами они потеряли очень немного людей, в то время как римляны и их союзников, они убили 5300 пеших солдат и 380 всадников. Это совершилось на восьмой день месяца Диоса в 12 году царствования Нерона, 4 до разрушения храма.